Глава седьмая Помчался я быстро, как-то сразу исполнившись кровожадного желания найти и покарать. Побежал я быстро, но недалеко. Всего через десяток прилавков мой лоб встретился с наколенником рослого тролля. Это хорошо еще, что на нем не было шипа, как у троллей модно. Боевое такое, значит, колено, как будто чудовищных мышц и страшной дубины мало. Урона я ему, к счастью, своим лбом не нанес, иначе колючее бревно на плече этого монстра коротко сказала бы чувак и завершила бы мою короткую карьеру спринтера. Колючки-то на коленке нет, но железяка все же твердая. Мне внушительно сверкнуло и дебафнуло так, что я шлепнулся на пятую точку. Перед глазами сыпанули какие-то иконки, которые пришлось несколько секунд молча рассматривать, а также наблюдать озадаченную морду тролля, изгибающуюся, как в кривом зеркале. Но вот после ударные глюки прошли, а иконки слились в одну — оглушение. Флегматичный тролль еще не придумал обидеться, а лишь задумчиво скреб пуза. Я поднялся, потер лоб и уважительно сказал. «Хороший доспех. Не перевелись мастера у великого народа троллей. Замечательный противолобный эффект. Носи его с честью, большой брат». Я похлопал по железяке, одобрительно хмыкнул и побежал дальше, оставив здоровяка гадать, что это было сейчас вообще. Двигался я теперь куда осмотрительнее. Ловкость определенно нужна не только в бою, а с этим параметром у меня в игре весьма серьезный напряг. Зато понятно теперь, почему по рынку ходят неспешно и величаво. Столкнешься случайно, заработаешь агро, зарубят, не разбираясь. Хм, ну может и не зарубят, но проблемы точно появятся. Плюс один репутации с троллем Мухуркутуз. Плюс 0,1 репутации со скальными троллями. <смех> даже интересно, что же это такое до тролля дошло? Аж репутацию повысило. Ну, неважно, главное сказать что-то уверенно и внушительно, а там клиент сам додумает, что нужно. Инцидент со столкновением превратил ярость на Хоббита Кидалу в веселую злость. Я бегаю меж рядами, кое-как сдерживаясь, чтобы не врубить форсаж, и с характерными интонациями обещаю самому себе «прибить мерзкого Хоббитса». Но вот на глаза попалась огромная бочка, громоздящаяся в проходе меж прилавками. Стоит бочка на колесах, в оглобле впряжен крошечный синий шаг. но притягивает взгляд другое. Верхом на бочке сидит внушительный человечище. Огромное пузо обняло всю верхнюю часть емкости и колышится при каждом движении толстяка. Над его головой поскрипывает деревянная вывеска «Кружка и рыбка». Если кружка вполне узнаваема, то рыбка похожа на сытого улыбающегося живоглота, который только что проглотил жертву раза в три больше него самого. Хотя, возможно, художник предположил, что рыбка на вывеске символизирует не сушеную закуску, а довольного пивохлеба, употребившего напитка сколько смог. Похоже, художник хорошо смачивал горло, когда рисовал вывеску, и надпись он творил уже совсем хорошей. «Пинто пива, Пяст сырбр». «Пяст сырбр». Низко грюкнул хозяин кому-то невидимому за бочонком и требовательно протянул руку. О как! Может, художник не забыл цифры, а так и задумано? Впрочем, маркетинговые мысли мигом вылетели у меня из головы. Из-за бочки вывернулся коротышка-кубик с двумя полными кружками в руках. Вид у него полнейшего незамутненного счастья. Он пригубил одну и тут встретился с моим суровым взглядом. Хоббит кашлянул в кружку, как гавкнул, а шапка пены разом покинула посуду и шлепнулась на землю. Пинта этого Хоббита сегодня была явно не первая. Он сделал несколько суетливых заплетающихся шагов, видимо, означающих стремительное бегство. Может, оно бы и удалось, но Хоббит еще категорически не желал пролить напиток, поэтому движения получились очень странные. «Ну здравствуй, старец Маховый! Пришел к тебе Махоед!» Ездок на бочке проревел что-то одобрительное, забрызгав слюной пару прохожих. Местным явно было не привыкать. Продолжили болтовню, лишь мимоходом утершись рукавами. Хоббит же задергался в вялой попытке улизнуть. Потом повернул голову и обнаружил, что я его вообще-то еще и за шкирку держу. Он вздохнул обреченно и припал к кружке. От малыша раздался звук, сделавший бы честь мамонту одним вдохом хобота, всасывающего бочку воды. Мгновение, и уже пустая посуда полетела к толстяку. Тот удивительно ловко поймал и, как заведенный, начал протирать кружку тряпочкой. Питье придало хоббиту уверенности. Он сунул свободную руку в карман и нагло возмутился. «Подожди, гном, я не понял, какие ко мне претензии-то вообще?» да ты обнаглел юнец кто мне плел про какие то книги в которых узнает о кольце все власти и доложат тфуты в общем вот об этом кольце прочитает я выдернул колечко с крылышками из инвентаря и сунул ему под нос хоббит поморщился да не тряси ты меня вторую полупинту прольешь Ничего я не знаю ни о каких кольцах. Я просто свечи продаю, это стиль такой. Называю сначала сбор какой-нибудь большой суммы на храм всесвятому Топинамбуру, обсерваторию дальнозорки или вовсе памятник бодливому зайцу. А когда отказывают, прошу купить у несчастного и слегка двинутого хобитенка хоть свечку, что ли, которую тот, бедненький, с таким трудом слепил корявенькую. И покупают ведь? Вот жулик. Стиль, значит, у него такой. Меня аж смех разобрал. Памятник бодливому зайцу — это уже перебор. Так что ты в колечко-то это вцепился? Жесты, там задумчивость изображал и все такое. После того, с каким значением твоя подруга о нем вещала, только идиот не попробует подыграть. Да отпусти же мой шиворот, наконец. Я тебе свечки продал? Продал. Ты их получил? Получил. Деньги заплатил? Заплатил. Опыт взял? Взял. Ну и все. Хм, и впрямь не подкопаться. Я по геймерской привычке отношусь к местным как к цифровым персонажам, созданным для игроков. Но, похоже, в Росланд игра вокруг игроков не крутится, сами по себе живут и в ус не дуют. И кто еще для кого создан? Вопрос». «Эх, попробую еще вас звать. Но ты ведь говорил, что прочитаешь об этом кольце в книгах махового старца». Это же обязательное условие было, сказал я, отпуская хоббита. Злость реально прошла. Это мелкий жулик заметил и снова засиял белозубой улыбкой. Да есть такие книги на самом деле. Но это трактаты о мхах да лишайниках. Читай, не читай, а ничего там о количках непонятных и быть не может. А значит, и рассказывать нечего. Сам бы мог понять. Ладно, Кубик Рубик, пожалуй, я не в обиде. И правда, что-то расслабился. Да и свечки твои не сказать, что плохие. Пять к удаче никому не помешают. Хоть я не особо понял, что это такое. Кстати, рецепт подкинь, раз уж так вышло, а? Удача для мастера — это вероятность сделать что-то лучше обычного. Ну, а торговцу — дополнительное привлечение внимания. Там огоньки необычного цвета, да искорки. Ну, ты видел. Постой, пять процентов, говоришь? Странно, сколько продаю, еще ни у кого столько не было. Ну-ну, Но -но, хоббитс, не наглей. Надбавки за неучтенные проценты не получишь. «Да нет, правда. Я почему и говорю всем, что свечка может дать удачу и дает кому один, кому два, редко три, но бывает и вовсе ничего, а тут сразу пять. Ненароком не потому, что я тоже вроде бы как мастер свечных дел». Хоббит дернул плечом. «Может и поэтому. Есть тут алтарь один неподалеку. Не божественный, а невнятный какой-то. Да их полно таких, почти никаких. Разбросано по Росланд. Вот некоторые дают знания, навыки, а то и заклинания или еще что-нибудь. Обычно всякий хлам. Но хоббитам перебирать не досуг. Дали что-то и радуйся. бог ты наш!» «Колос того жив, но не видит и не слышит нас. Спит, в общем. Дает лишь старые благословения урожаев доудоев. Да а куда они сейчас хоббитом безземельным? Бесполезны почти. Так, а что за алтарь-то? Вот возле него я и научился эти свечки делать. Рецепт сам по себе в голове представился. Ну и благословляются они на удачу только возле этого камня. Возле него можно и умение передать, правда, не всегда выходит». «Ты тоже попробуй какое-нибудь получить. Все-таки пять кудачи добавилось от эффекта рецепта именно с этого алтаря. Может, благоволит к тебе камушек? Меня тогда научишь, если другое какое даст. Договор? Хм, не так быстро, позже. Сейчас я занят. Да и ты хорошо, смотрю, отдыхаешь». Я кивнул на все еще полную кружку пива. «Завтра подходи к моему прилавку, определимся со временем. Я так понимаю, алтарь этот, хоть и неподалеку, но все же не в двух шагах». Хоббит перевел взгляд на кружку, позвенел в кармане монетами и решительно тряхнул волосами. «Завтра так завтра». Мелкий, посвистывая, двинул прочь, а я к своему прилавку. Надо подумать да посоветоваться. Как-то доверия к этому кучерявому нет вообще. А что, если это уловка очередная? Сообщение о квесте я не получил. Зато знаю, что лепреконы квест за гномией головы или пленение получили. Оно, конечно, волков бояться в лес не ходить, однако ружьецо с собой прихватить стоит. Есть у меня на примете одно — клыкастая и с ятаганом. Когда не по рынку, сломя голову, идти даже интересно. Первое, что бросается в глаза, это абсолютная мешанина вывесок и витрин. То, что мой прилавок каким-то чудесным образом оказался рядом с витриной щитовых дел мастера, что более-менее соответствует воинскому снаряжению, было редкостью. Повсеместно здесь торг кухонной посуды уживается рядом с торговлей красками. А рыболовные крючки и сети отлично продаются рядом с одеялами и подушками. И торговля с оленями прекрасно идет рядом с торговлей парфюмерией. Ах, нет, не прекрасно. Дородная женщина в розовом, глубоко декольтированном платье, похожа на выросшего и хорошо отъевшегося херувимчика с рождественской открытки. По виду не определишь, с оленями она торгует или парфюмерией, да поставь у любого прилавка, все равно подойдет. Характерная такая торговка. Но она угрожающе потрясает внушительным кулаком в сторону прилавка, заставленного множеством флакончиков, фиальчиков и бутылочек. «Ну и да, я бы в жизни не догадался, что в них разлито, если бы не однозначная надпись над прилавком. Парфюм негациант. Фулкадон». Ветерок сменился, и я кашлянул. Хм, издали, значит, бы и не догадался, а вблизи очень даже. Меня обволокло целое облако причудливых ароматов. Аж пошатнулся от мощи смешанных запахов. А мадам всплеснула руками, картинно указав на меня. «Вот, даже гномы от твоей вонищи шарахаются. Фулк! И как ты там сидишь-то целый день вообще?» Сам Фулк, тощий человек в пестром халате, как хамелеон почти невидим на фоне своих разноцветных пузырьков, шмыгнул носом и небрежно смахнул каплю с кончика. Ответил Гундява, но уверенно. «Не шуми, Хаврония, тебе грех возмущаться. Твои соленья разлетаются, как экзотические разносолы, бо никто не может разобрать, чем пахнут». Продавщица с оленей, над которой повис Ник Хаврония, на миг улыбнулась победно, но, видимо, склочность характера взяла свое, и она продолжила возмущаться, правда, чуть сбавив голос. «А сколько обратно приносят, чтобы вернуть?» «Так что приносят-то? Ты же не берешь! Возврат ведь!» Белесые брови и ресницы Херувимки подпрыгнули от возмущения, кулаки вдавили мощный слой жира в боках. «Вот, полюбуйся, гном, на этого! Ишь!» Похоже, кроме грозной позы торговке предъявить ему было нечего, и парфюмер откровенно забавлялся. Первичный шок прошел, и я вопросил, «Так всегда можно перейти на другое место же?» Хаврония махнула рукой, не встретив поддержки, а, может быть, уже удовлетворила желание поорать, и походкой непонятого художника картинно отошла к своему прилавку. Ладонь шлепнула по крайнему окороку, тот толкнул соседний, и весь ряд закачался, почавкивая мясо о мясо. После этого священно-действа она возопила. «А вот бачок, Кабани бачок, Кто не купит дурачок?» и пошевелила в мою сторону бровями настолько значительно, что рука сама потянулась за деньгами. Хе -хе. А когда отдернулась, физиономия торговки помрачнела. «Гении маркетинга!» розлива средневекового. Уважаемый парфюмер, может быть вы проясните, почему на рынке, насколько я заметил, все торгуют вперемешку? Ведь неудобно же покупателю. Сделали бы какие-нибудь ряды парфюмерные, там оружейные. Фулкадон недоуменно хмыхнул и смахнул с кончика носа еще одну набежавшую каплю. А зачем? У покупателей и так при входе на рынок появляется рыночный бюллетень. И обновляется при каждом входе. Каждый смотрит на карту и видит, кто, где и чем торгует. Без стоимости, конечно. Если же всем в кучу, сбиться, так цену друг у друга все начнут перебивать. А так, пришел за соленями, а заодно и духи купил. Или наоборот. Кстати, вот, отличные духи. куэль -муэлла. Запах чайной розы не выветривается целых три часа. Дает плюс десять репутации перед лесными эльфами. Я машинально хмыкнул. Ишь ты, репутация это хорошо, да. А сам уже после первых его слов заглянул в карту. всмотрелся тщательно на предмет пропущенных закладок или дополнительных функций. Но нет, обозначены лишь контуры прилавков, алтарь привязки до да точки магов, которые, кстати, оказывается, вовсе не сидят на месте, а бродят. Видимо, функционал определения существует лишь для неписей. Стоп, а это что? Одна из фиолетовых точек замерла возле сверкающего зеленью пятнышка моего сдвоенного прилавка, после чего вдруг его разом перечеркнули две кривые красные полоски. Мысли понеслись скач. «Лена! Рыночные маги! Твари! Оставил на минутку!» То ли посетителей стало меньше, то ли они оказались настолько ловкими, что без проблем уворачивались от несущегося, сломя голову бородатого коротышки, добежал я очень быстро. Кстати, может, основную роль сыграла моя разъяренная физиономия. На миг увидел я её в глазах перепуганно поднявший на меня взгляд гномы. От души отлегло, сразу замедлил шаг, тем более из-за кутка показался громадар, что тщательно протирал пальцы ветошью, целый и спокойный. «Похоже, кривые красные кресты, пересекающие прилавки на карте, не означают пролившегося на них огненного дождя». Кассиди не ответила, а показала подбородком и глазами мне за спину. Там прозвучал мелодичный высокий голос, исполненный скепсиса и издевки. «А у тебя, значит, гном имеется противоогненный зонд? И ты так спешил его принести, что отдавил добрый десяток ног. Их владельцы сейчас хором жалуются магом на сумасшедшего коротышку». Похоже, все дроу владели навыками скрыта, иначе не объяснить, как я не заметил эту рослую фигуру в длинном фиолетовом балахоне. Впрочем, капюшон тут же соскользнул, явив белоснежные волосы, стриженные короткой прической, так хитро... Что не сказать о ней ничего, кроме бритые виски и чуп скосок. Темно-серая кожа, небольшие острые уши, огромные синие глаза. С мужской эльфийской особью ее перепутать совершенно невозможно. А улыбка? Хм, улыбка. То есть я уже секунд десять пялюсь на эту красотку. Ладонь после осознания факта мигом прикрыла рот и погладила бороду. А заодно глянул в интерфейс прилавков и обнаружил на тикающем на подпись «Блокировка». «Да, уважаемая Магесса, гном-новичок на вашем прекрасном рынке, поэтому не знает многих нюансов. Скажите, пожалуйста, какой провинностью обязан тому прискорбному факту, что вы заблокировали мне торговлю?» Эльфийка грациозно приподняла плечо и плавно повела рукой. «Низкая репутация не позволяет тебе торговать на нашем рынке больше четырех с половиной часов к ряду. Но, уважаемое, время действия на Йона ведь не останавливается». «Хорошо, просветите, как мне набрать достаточное количество репутации, чтобы увеличить время торговли». «Элементарно, гном. Класс торговца зависит от количества сданных налогов за единицу времени». «Но разве не логичнее позволить торговать по максимуму? Какой смысл в подобном ограничении? Пусть помаленьку, но все же налогов поступило бы больше, и я не вижу толпы жалобщиков вокруг вас. Как вы узнали?» Губы эльфийки скривились, она одним движением вновь набросила капюшон, сказала презрительно. «Пфуй, судя по глупым вопросам, ты из пришлых?» «Ага, да, такой вот я пфуй», — ответил я с вызовом. Магисса изрядно потеряла очарование. Капюшон вновь вскрыл ее глаза, и говорит, она как-то слишком нагло для непися. Да и красивые губы сжались в полоску, а потом заговорили холодным менторским тоном. «Пфуй, это эльфийское междометие, выражающее презрение средней степени. Оно не может применяться как существительное». «Ага, помним, помним. Уже подходил ассасинистый такой дроу и мутно рассуждал о кинжале свет звезды, великой эльфийской истории и типа того. Они все такие зануды». Хотелось ответить, но я сдержался, припомнив высокомерные манеры Макса. «Пусть выговорится. Информация нужна как воздух, а как происходит подача, в общем-то, плевать». Магесса замолчала, но, так и не дождавшись возражений, продолжила. «Каждый истинный», — она выделила это слово. Житель Росланд, что плоть от плоти этого мира, во время нахождения на захребетном рынке имеет право один раз в три часа мысленно обратиться к дежурным магам с сообщением, и если оно достойно внимания, на него реагируют. Касательно набора репутации торговца, не тебе рассуждать о незыблемых правилах, коим следует здесь. Ты принимаешь их и торгуешь, либо не принимаешь их и не торгуешь. Тебе ясно? «Яснее ясного», — ответил я недовольно, но тут же исправился, заметив, как губы эльфийки сжались в струну. В ушах словно прозвучал едкий голос Макса. «Не тупи, лови сигналы клиента. Ах, Йома, подыграть немного самоуничижения и плавных жестов. Ваши слова, уважаемая хранительница порядка, исключительно ясны и доходят даже до моего маленького мозга, старательно прячущегося в одном из пустых закоулков каменной головы». Я постучал костяшками пальцев по лбу, а Кассиди выдохнула. Оказывается, она все время этой перепалки задерживала дыхание. Губы эльфийки вновь стали похожи на спелые вишни. Она чуть улыбнулась, капюшон приподнялся, ушами она его что ли подвинула, и глаза с вытянутыми уголками посмотрели с любопытством. «О вашем народе я знаю лишь понаслышке, и мало хорошего. Возможно, ветер зря носит черный дым слухов, и он излишне повлиял на мое первоначальное отношение». Амин Хираэте, гном. Попробую развеять дым-то этот, ага. А меня, кстати, Горн зовут. Эльфийка серебристо рассмеялась. Это выражение легкого сожаления на эльфийском. Имя же мое Галидриэль. Она грациозно присела, разведя руками и чуть склонила голову. Я приложил руку к груди и тяжело кивнул. Плюс десять репутации Галидриэль. Плюс один репутации у магов захребетного рынка. Эльфийка вновь улыбнулась и уплыла прочь. Могли бы разработчики и не облачать ее в длинные балахоны типа рясы. Намного было бы... «Эй, косиди, за что?» Жесткий кулачок весьма чувствительно ткнул меня в почку. «Зато...» отрезала гнома, чтобы стереть с лица страдания по отсутствию бронеливчиков у всяких неписей. Возразить было нечего, поэтому я отвернулся к прилавку, скрывая смущение. Вот уж не знал, что настолько читабелен. Веселые хоббиты убрались, видимо, сразу, как только у нас прекратилась торговля. Но порадовало, что неприятного мешочника тоже не было за прилавком. Стопки его тряпок так и остались лежать. Впрочем, в интерфейсе они подсвечивались серой дымкой. Я попробовал взять верхний, но пальцы прошли сквозь мешковину. За ними по тянулись клейки и нити, которые, впрочем, сразу свободно опали. «Неудачная попытка кражи. Ваш навык воровства слишком низок. Процент успеха равен нулю. Осторожно, удачная попытка сразу оповещает охрану рынка». Я испуганно отдернул руку, даже потера штаны. «Блин, вот ведь...» Девушка неожиданно рассмеялась. «Да, не успела предупредить. Тоже перепугалась поначалу. Но я выяснила, что кража засчитывается лишь, когда отошел от прилавка. Она завязана на ловкость и интеллект. Ну, радует, что и у нас ничего не украдут. Громодар!» Занавеска место, торговца отдернулась, и мастер вопросительно уставился на меня. «Мы в местную гостиницу. Ты как, здесь заночуешь или с нами пойдешь?» «Ступайте, дети, я здесь побуду, а до этого поброжу по окрестностям, поговорю с народом». Он помахал рукой и вновь задернул занавесь. «Я сделал руку калачиком, рука девушки сплелась с моей, и вскоре мы стояли у места ночлега. Комнаты стоили удивительно дешево для рынка. Всего по серебрушке, и седой дроу, позвякивая десятком разнокалиберных серег, продетых в правое ухо, выделил нам по отдельной. И, надо сказать, комнатки куда уютнее гномьих келий. Если вы, конечно, не против дизайна кровати в форме половинки тыквы под синим балдахином и засушенных голов стрекоз, сияющих мягким зеленым светом. Они чуть шурша покачиваются, постукивают друг о друга скрюченными хоботками, но, как ни странно, выглядят эстетично. Но особо рассматривать не стал. В общем-то, времени еще много. Может быть, еще разок из конторы зайдем.